6. «Баррас вернулся!» Эти слова были последним, что произнес стоящий возле моста часовой. Автоматная пуля ударила ему в переносицу, опрокидывая на асфальт прежде, чем тот успел разглядеть лицо приближающегося человека. Кем бы ни был незадачливый часовой, охотником или военным сталкером, он допустил непростительную ошибку, когда, увидев на своем ПДА надпись «Баррас», принял идущего по дороге человека за бойца-инквизитора. Как бестолковая девчонка в красной шапке, присевшая рядом с переодетым волком, подпустил к себе убийцу и этот боец. Глупость стоила жизни. Но в зоне и не бывает иначе. Когда человек начинает кичиться своим опытом или заявляет, что кордон – самое безопасное место на 30 километров вокруг, он уже одной ногой в могиле. Нет ничего хуже самоуверенности, из-за которой совершаются глупости. Именно поэтому, выстрелив, Зверев не спешил опускать автомат. Он видел, как ударила в лицо часовому тяжелая пуля, как упала на асфальтовое полотно бездыханное тело, но доверять лишь своим глазам было бы безрассудно. Все может оказаться иллюзией, игрой нездорового рассудка самого Зверева. В конце концов, покойник может переродиться в зомби, и если не убить своего противника, то как минимум наброситься на того. А подобные сюрпризы мало кто любит. Макс прекрасно помнил, как приведший его в зону поляк рассказывал о расстрелянных на АТП мародерах, которых практически тут же воскресил контролер, бросив вооруженную нежить на развернувшихся спиной сталкеров. Медленно, словно по тонкому льду, подошел убийца к железным ограждениям моста и огляделся. Как он и думал, тело часового скатилось вниз. Несколько секунд помедлив, зверь вспрыгнул с моста, скатился по холодной влажной траве в низину. «Паранойя, Макс!» — прохрипел он, увидев труп часового. «Какие уж тут зомби и контролеры!» Год он ждал своего часа, чтобы напасть на Сидоровича, и тоже находил причины. «Будь мужиком, Макс, признай, что ты всего лишь струсил. Испугался того, что убьешь торговца», И на этом ведь твое животное существование потеряет всякий смысл. Ведь так?» Не слушая внутренний голос, который в последние несколько месяцев стал напоминать увещевание священника в исповедальне, Макс перевернул мертвеца на спину и принялся обшаривать жилет разгрузки. ПДА обнаружился в одном из нагрудных карманов и, вопреки опасениям Зверева, оказался выключен. То есть о смерти часового в лагере Сидоровича узнают не раньше, чем кто-нибудь включит ПДА,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 Стоит лишь пройти по центральной улице, миновав часовых, и ты уже у входа в бункер. Старик Сидорович никогда не закрывает внешние створки. Круглые сутки горит свет на лестничной клетке, освещая уводящие вниз ступени. Но сначала надо пробраться через деревню. Как это сделать? До сего момента все казалось Звереву простым и понятным. Путь был ему знаком, цель определена. Но что, если в деревне его встретят не зеленые юнцы из отряда «Волка», а матерые охотники вроде Бараза? С былым вооружением Макс бы рискнул пойти в лобовую атаку, расстрелял бы зажигательными, приспособленные под склад боеприпасов сооружения, а потом... Да кого он обманывает? И в былые времена не было шансов против охотников, а теперь и подавно. Нужно найти способ пробраться в бункер незамеченным, найти лазейку в обороне деревни... Путь, о котором не знает никто, даже охотники. Зверев извлек из кармана замотанный в тряпицу артефакт, покрутил его в руках. «Нужно найти путь», упрямо повторял он себе. «Путь, о котором не знают охотники». Несколькими годами ранее. Киев. В третьем часу ночи около здания УВД остановилась машина. Блеснули хромированные диски «Мерседеса». Водитель оказался весьма расторопным малым. Выскочил из автомобиля, открыл заднюю дверцу и помог пассажиру выбраться из салона. Стоявший на крыльце отдела милиционер с интересом глядел на выбравшегося из «Мерседеса» мужчину лет 50 в дорогом сером костюме. Тот кивнул водителю, что-то тихо произнес и двинулся вверх по ступеням. Наверное, он ожидал, что сотрудник МВД вытянется во фрунт а потом откроет перед господином дверь. Но страж порядка лишь окинул визитера взглядом и отвернулся, выдергивая из кармана сигаретную пачку. Купил дорогую машину, костюм нацепил и почувствовал себя хозяином жизни, думал он, закуривая. «Много вас таких!» «А чуть что, сразу в милицию бежите, мол, помогите нам!» Зато пока не приперли к стенке, людей в погонах такая братья ни во что не ставит. «Кто дежурный?»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 Бросив недокуренную сигарету в урну, он направился к машине. Его так и подмывало спросить, что за фрукт, пожаловал в их ОВД, и, главное, зачем? Поравнявшись с передней дверцей, милиционер постучал по тонированному стеклу. Бесшумная и быстро бликующая панель сместилась вниз. — В чем дело, шеф? — послышался веселый голос водителя. — Превысил скорость? — Да я не издаю, — милиционер улыбнулся. Узнать только хотел, кто этот мужик, ну, которого ты привез. Стекло опустилось до предела. Водитель высунул голову из салона и шепотом поинтересовался. «А ты что, не знаешь его?» «Да нет, откуда?» «Это же...» — он указал взглядом на звездное небо. «Это же сам Зверев. Депутат Рады!» Милиционер присвистнул. «А чего он тут делает?» Водитель пожал плечами. Новость о том, что его сын напился и учинил драку, поведал начальник охраны. Игорь Зверев не поверил. Его сын был хорошо воспитан, практически не пил спиртного и знал цену своей репутации. И цену репутации отца он тоже знал. Его задержала милиция, виновата, говорил начальник охраны. Денег хотят, чтобы дело замять. Я хотел съездить, но там потребовали, чтобы вы сами приехали. Узнали, видно, что Максим сын депутата и... Игоря взбесили не столько сами обвинения в адрес сына, сколько слово «требовали» раскользнувшие в речи начальника охраны. «Кто может требовать его приезда в захолустном ОВД? Дежурный?» «Да этому дежурному, равно как и всем работающим в отделе раздолбаем, место на периметре Чернобыльской зоны». «Я их в порошок сотру!» — ревел Зверев. «Требуют они! Денег они хотят!» Теперь он с неотвратимостью снежной лавины шел по коридору. «Но где же первая жертва? Где дежурный?» «Где дежурный?» Вступлением в ВУЗ Максим Зверев заявил, что не хочет зависеть от отца депутата. Тот истолковал реплику сына по-своему и снял отпрыску отдельную квартиру недалеко от центра города. «Живи, мол, независимо». Такой вариант относительной свободы Зверева-младшего вполне устраивал. В школьном детстве остались поездки на место учебы с водителем отца дядей Славой, требования всюду ходить с охранником и прочие причуды больших политиков,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 Наверное, потому, что чаще, чем отца, он видел его водителя, дядю Славу. И именно дядя Слава стал для Зверева учителем, человеком, который сказал «Запомни, ты сам творец своей судьбы. Только от тебя самого зависит, кем ты станешь. Главное, поступай по совести». Так Максим и делал. Поступал как нужно, а не как проще. Именно поэтому, когда, возвращаясь в съемную квартиру, увидел четырех пьяных бугаев, пытавшихся затащить в темную подворотню девушку лет 20, план действий возник сам собой. Он знал, что должен помочь. Знал, что против четырех, пусть и подвыпивших беспредельщиков, у него нет шансов. Зато шансы в таком случае будут у их жертвы. И он кинулся на подонков с кулаками. Дядя Слава учил Максима основным приемом. Но в реальной драке Зверев просто не успевал наносить хитрые удары.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 Они просто не знали Игоря Зверева. Макс с самого начала не хотел впутывать отца. Не столько из-за того, что не хотел порочить имя Зверева-старшего, сколько из-за плохих взаимоотношений с родителем. Милиционеры определили задержанного Зверева в один из кабинетов, не решившись, видимо, кидать сына депутата в обезьянник. В запертом кабинете он провел несколько часов. Сначала ходил от стены к стене, раздумывая над произошедшим, Затем сел на подоконник и принялся разглядывать ночной Киев через забранное арматурной сетью окно. Он слабо улыбнулся, когда к зданию ОВД подъехал Мерседес отца. Затем обрадовался, увидев за рулем дядю Славу, постаревшего, но все такого же сильного и веселого. Отец был зол. Это читалось в каждом его движении. Шел в старший так, словно в ботинки ему насыпали раскаленных углей. Он то и дело с прищуром смотрел на обшарпанное здание ОВД, что-то бормоча себе под нос, и, наконец, скрылся из виду. Снизу послышались голоса. Кто-то, заикаясь, пытался оправдаться, а навстречу ему топором палача летел отцовский бас. «Сортиры драить! Решим, и я тебе решу! И такой вариант, я для тебя и Господь Бог, и мать Тереза!» Максим улыбнулся. Хоть и не в его правилах было глумиться над неудачами других, но действия предприимчивых милиционеров нуждались в не менее дерзкой ответной реакции. Реакция оказалась вполне сообразной. Спустя несколько минут раскрасневшийся капитан отпер дверь кабинета. «Зверев, да давай на, -на выход!» «Что, неужели папа за мной приехал?» Не удержался от едкого вопроса Максим. «Да», — капитан кивнул, — «пошли, папа, папа поговорить хочет!» «Слушай, друг, ты так и раньше заикался, или ты отец постарался?» Снова поинтересовался Максим. Он помнил, что именно капитан наносил болезненные удары под дых и теперь подобным образом мстил своему обидчику. ⁇ Ам ты, заика, козел ⁇ конвоир толкнул зверя в плечо. Пошли! ⁇ Отец, вправда, навел шороху. Для беседы с сыном испуганные от того поразительно вежливые и расторопные милиционеры отвели просторный кабинет в конце коридора. Письменный стол, торшер, создающий неприятную полутьму, шкафы с книгами. Наверняка это был кабинет кого-то из следователей. Слишком уж непоказенному смотрелся он на фоне чулана, 8 на 10 метров, из которого задержанного извлек неразговорчивый конвоир. Отец занял место на диване слева от торшера, поставив напротив себя стул, предназначавшийся должно быть для Максима. Младший Зверев понял это, и потому сразу же уселся напротив родителя. Конвоир, не дожидаясь начала разговора, вышел. «Пил?» — только и спросил отец. «Нет». «Зачем подрался?» — тяжелый взгляд Зверева-старшего изучал внешний вид отпрыска. Светлая куртка Максима была измазана в грязи и ржавчине, правый рукав порван, темные растрепанные волосы прилипли к вспотевшему лбу. «Я задал вопрос!» — рявкнул Зверев. «Отвечай, сопляк! Зачем устроил драку?» «Драку устроил не я. Допустим...» «Пьяная компания приставала к девушке. Я за нее заступился и...» «Ты боксер?» — с издевкой поинтересовался отец. «Нет». «Вот!» Зверев старший торжествующе воздел руку к потолку. «А все равно полез к пьяной толпе! Зачем? Приключений на свою задницу найти!» «Отец, ты меня вообще слышишь? Они на девушку напали!» «И что?» Искренне удивился родитель. «Какая-нибудь уличная вертихвостка не дала им и в крик, а ты за нее заступаться полез!» Макс зло сверкнул глазами. «Что ты зыркаешь?» Не выдержал депутат. «Ты сын уважаемого человека!» «Ты этой выходкой мое имя очерняешь!» «Это слишком важно!» «А то, что молодую девчонку четверо ублюдков могли изнасиловать, это не важно?» Макс вскочил со стула. Сядька, сынок!» Спокойно, но властно произнес Зверев-старший. Таким тоном он, наверное, приказывал водителю свернуть на ту или иную улицу, и это окончательно взбесило Макса. «Да, он вырос в семье политика».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 Я забыл, что я сам будущий юрист, и в случае, если меня попытаются обвинить, я найду способ доказать свою невиновность. Да и чушь полнейшая с этим делом. Просто менты захотели заработать денег по-легкому. Нет ведь потерпевших. Те четверо сбежали до приезда милиции. А если они подадут заявление, то, может статься, попадут в поле зрения милиции в качестве подозреваемых. Это же элементарно. Но газеты раструбят, что сын депутата Верховной Рады учинил пьяную драку. Я вообще не пью. Я знаю». Тяжко вздохнул Зверев-старший. «Ты что им заплатил?» Удивился Максим. «Нет, конечно». Отец замялся. «Пристроил к одному дельцу. Там такие ушлые ребята нужны». «Отец, они сотрудники милиции, а ты депутат. Какой еще дельце?» «Ферму свою хочу создать охранную. Набираю персонал», улыбнулся отец. «Ладно, собирайся и поедем. Я в машине подожду». Он решил, что конфликт исчерпан.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 и в то же время угрожающе. Ты ни о ком не думаешь, кроме себя. Ни обо мне, ни о тех, чьи интересы в Раде представляешь. Ты заболел своей работой. Ты о маме никогда не заботился. Зверев старший качнулся на каблуках, что-то прошептал. Казалось, сейчас он кинется на Максима и ударит того. Но депутат сдержался. Ты ничего не знаешь. Мало было еще, чтобы соображать. И вышел за дверь. Максим несколько минут молча стоял, опершись кулаками о столешницу. На мгновение в окне блеснул свет фар отъезжающего Мерседеса. Вот и все. Уехал. Еще одна грань доброго папочки Зверева открылась перед Максимом. «Я никогда не буду таким, как он», — прошептал Зверев. «Никогда». А внутренний голос насмешливо добавил. «Ты будешь хуже». Зверев покинул здание ОВД рано утром. Молча вышел из кабинета, в который с момента отъезда отца никто так и не заглянул. Подошел к коморке дежурного и затребовал у заикающегося капитана отобранные при задержании личные вещи. Тот безропотно вернул все молодому господину и попытался было осведомиться, не желает ли Максим Игоревич чаю. Но Зверев так посмотрел на дежурного, что тот быстро умолк. «Молодой человек», — голос показался знакомым, Максим обернулся. На тротуаре недалеко от здания ОВД стояла спасенная им девушка, хрупкая, с длинными темными волосами, одетая в потрепанный плащ. «Молодой человек, вы меня не узнаете?» Она слабо улыбнулась. «Узнаю». Максим тоже улыбнулся. «Как вы? Добрались вчера до дома?» «Да, добралась. Спасибо вам огромное. Я... я просто недавно в Киеве и не знала, что по вечерам тут небезопасно». «По-моему, это применимо ко всем крупным городам», — ответил Зверев. «Или вы из села?» «Можно и так сказать?» Девушка улыбнулась. «Слышали про Чернобыль?» «Слышала, разумеется. Там сейчас какой-то военный объект, да?» «Там сейчас зона!» Вновь улыбка озарила ее бледное лицо. «Рядом поселок. Чернобыль-4. Я там жила несколько лет с отцом, а теперь вот приехала поступать. Куда-нибудь». Зверев с интересом оглядел собеседницу. Про загадочный Чернобыль-4 он был наслышан, Говорили, что четверка военный городок закрытого типа, построенный когда-то для эвакуации жителей из всех близлежащих населенных пунктов. Настоящая крепость со своим гарнизоном, больницей, электростанцией, школой. Я сегодня утром вышла из дома, а соседки говорят, рассказывала тем временем собеседница, что молодого человека, который с хулиганами дрался, в милицию забрали. Я сюда пошла, думала, что если вас не отпустят, то я все расскажу и. Зверь пристально посмотрел на нее.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 И в итоге Максим, предупредив декана, на две недели вместе с Ирой отправился в Чернобыль-4, прочь от Киева, прочь от думающего лишь о себе отца, прочь от кукол, навязываемых ему в невесты. Это были лучшие дни в его жизни. Ира познакомила Максима со своим отцом, Валерием Поляковым, который сразу нашел общий язык с парнем. Называл Валерий Александрович себя просто «поляк». Был невысокий, но крепкий, и по рассказам Иры был отставным офицером КГБ Белоруссии. Целыми днями питавший страсть к оружию поляк обучал Максиму стрельбе из всех возможных образцов европейского ВПК. Вдвоем они частенько уходили далеко на северо-восток, к самой границе зоны отчуждения, где охотились на мелкую живность. Поляк рассказал, что мать Иры умерла при родах, и ему пришлось воспитывать дочь в одиночку, в полном грязи и зла мире, ограждая от всех ужасов, которыми наполнена клоака под названием «Чернобыль-4». Когда в ответ Зверев поведал о том, что сам лишился матери в раннем возрасте, поляк и вовсе стал относиться к нему едва ли не как к сыну. «Хороший ты парень, Максим», — говорил он. «Как закончишь учебу, приезжай к нам. Забери Иришку подальше отсюда. Она достойна лучшей жизни». Вечерами, когда Поляков-старший уходил в поселок, Максим и Ира оставались наедине. Он говорил, что обязательно вернется и заберет ее. Клялся в вечной любви. Она обещала ждать. Единственный человек, для которого он был не Зверем, не Максом, но Максимом, добрым парнем, верящим в справедливость. Учебный материал Зверев нагнал за неделю. Сдал все контрольные работы, которые пропустил, находясь в Чернобыле 4, прочел все требуемые книги. Декан, улыбчивый мужчина лет 45, чем-то неуловимо напоминавший поляка, поинтересовался, удалось ли помириться с отцом, и Макс ответил, что все по-прежнему.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 ведь лучшего специалиста в Киеве было не найти. И Максим с горечью осознал, что вовсе не отцовская любовь, а желание заполучить в свою команду грамотного специалиста, толкнуло отца на этот разговор. И он уехал в Чернобыль-4, как и обещал Ире. В поселке все поменялось. Выросли как грибы после дождя контрольно-пропускные пункты на подъездных дорогах, стало меньше праздно шатающихся жителей. Довезший Макса бомбило заявил, что дальше не поедет ни за какие деньги и велел пассажиру в имитации салона. Зверь вспорить не стал. Он пешком добрался до двухэтажного панельного дома, где обитала семья Поляковых. Все было не так, как прежде. Не росли на клумбах, посаженные бережной рукой Иры, цветы. Болталась на одной петле из пулями дверь подъезда. Чернили на стенах подпалены от близких разрывов. Не помня себя, вбежал Максим на второй этаж, где располагалась квартира Поляковых, распахнул незапертую дверь и ворвался в захламленную квартиру. «Ира!» — выкрикнул он и замер, вцепившись в дверной косяк. «Его любимая! Его Иришка!» На столе, стоящем посреди комнаты, он увидел ее фотографию с черной траурной лентой. Увидел, и окружающий мир померк. С глухим стуком приземлился на грязный пол чемодан, Следом сполз по стене сам Зверев. «Нет, этого не могло быть. Это какая-то ошибка». «Ира!» — завопил он так сильно, как только мог. «Ириша!» Загремели тяжелые армейские ботинки. Из дальней комнаты выбежал поляк. Бледный, заросший щетиной. «Когда?» — только и спросил Зверев. «Неделю назад», — ответил Поляков. «Прорыв был». Мутанты ворвались в город. Я думал, ты знаешь. Твоему отцу письмо отправлял. Зверева словно окатили кипятком. Он вспомнил последнюю встречу с отцом и его уверенный тон. Отец знал, что Максим придет работать в фирму. Был уверен, что у него не будет другого пути, потому что знал о смерти Иры. Водку будешь? Садясь на пол рядом с Максимом, поинтересовался поляк. Я не пью, машинально ответил парень.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 Поляк научил Зверева всему, что знал. Только после гибели Иры Максиму стало ясно, что ее отец все это время был проводником, человеком за определенную сумму, проводящим людей через периметр. Горе объединило их. Один потерял любимую женщину, а другой – дочь. И для обоих эта утрата была равносильна собственной смерти. Поляк никогда не рассказывал Звереву, как погибла Ира. Говорил, что не зачем тому знать подробностей. Только спустя несколько месяцев, когда зверь в качестве напарника-поляка вел одну из групп через периметр, один из провожатых обмолвился, косясь на старого проводника. Точка у него, псы задрали. Еще через неделю Макс собрал рюкзак, взял автомат и ушел в зону. Навсегда. Поляк не пытался его остановить. С грустью глядел вслед бредущему межаномали парню, потом развернулся и зашагал домой. Сломленный жизнью старик. Зверев был хорошим учеником. Все то, чему его научил старый проводник, он усвоил отменно. Поэтому к тому моменту, когда впервые попал к Сидоровичу, уже неплохо ориентировался на кордоне. «Постарайся как можно лучше узнать место, в котором тебе предстоит выживать», — говорил поляк. «Все должен увидеть. Каждый куст запомнить должен. От этого зависит твоя жизнь». И Макс запомнил. Он готов был поклясться, что лучше всех охотников зоны вместе взятых знает кордоны и окрестности. Каждая мина на контрольно-следовой полосе периметра была им в свое время зарисована в блокнот. Расстояние до каждого дерева вычислено с помощью электронного дальномера. Он был на своей территории. Он, а не Толстяк Сидорович, спрятавшийся в бункере. Макс отпрянул, когда артефакт раскалился так, что начал сжечь ему руки. Тепло благоговейно прошептал зверь. «Мне тепло!» Он резко, словно подброшенный трамплином, выпрямился и пошел вдоль гряды невысоких холмов, забирая вправо. Там, в нескольких километрах от дороги, должен располагаться крупный очаг радиации. Со стороны этого гиблого клочка зоны нападения ждать точно не будут, ибо человек в здоровом уме не сунется в аномальный котел. Но разве зверев был нормальным? Ему вдруг вспомнилась реплика ученого из старого американского триллера — Псих никогда не признается, что он псих. И усмехнулся то ли сам себе, то ли бездарному доктору из фильма. На то, чтобы обойти очаг радиации, у Макса ушло менее 10 минут. Он торопился. Боялся, что кто-нибудь обнаружит убитого часового. Быстрее. Еще быстрее. Слева заискрилось жарко. Стало ощутимо теплее. Главное не разрядить аномалию. Главное не привлечь внимание людей Сидоровича пламенем жарки. Аномалия дремала в смертоносной литаргии. Присутствие человека ознаменовали лишь отдельные сполохи, да и только. Зверь увезло. Зона вела своего слугу в стан врага за расплатой? Кто знает, может, именно так оно и было. Прошло еще десять минут, прежде чем зверь выбрался из аномального очага и залег на холме. На расстоянии в несколько сот метров виднелись распахнутые створки бункера. Еще несколько минут, и все будет кончено. Еще несколько минут. Зверь скатился с возвышенности, прошелся за деревьями до бункера и несколько минут просидел, не шевелясь, наблюдая, как в деревне зажигаются костры и молодые сталкеры вперемешку с охотниками вынимают из рюкзаков тушенку и хлеб. Сколько примерно идет человек от моста, где Макс убил часового, до бункера? По дороге минут десять. Если случилось что-то непредвиденное, то пятнадцать-двадцать. Значит, охотники уже забеспокоились, почему барас, который по зверениям часового прибыл, все еще не явился в лагерь для доклада. Что они будут делать дальше? Скорее всего, попытаются связаться с часовым. А потом, когда рация не ответит, отправят группу на разведку или просто усилит караул, а разбираться будут утром. В лагере сейчас как минимум 8 человек. Двое из них определенно охотники». Это значит, что, спускаясь в бункер, он будет виден всем участникам застолья. К тому же при подобном раскладе нет никаких шансов выбраться из бункера живым после умершвления Сидоровича. Не дождется он, скорее всего, отбытия разведгруппы. Не сделает зона такого подарка. И в этот момент возле костра вспыхнула потасовка. Засевший в кустах зверь через оптику прекрасно видел, как молодой сталкер внезапно вскочил на ноги, что-то выкрикнул и со всего маху полоснул ножом по горлу одного из охотников. Двое крепких бойцов тут же выбили у него нож и повалили в траву. Остальные сгрудились около раненого. «Спасибо тебе, Зона!» — улыбнулся Зверев и скользнул в подвал. Продвигаться по узким лестничным пролетам с автоматом было не очень удобно, но Максим этого не замечал. Он шел к своей цели, шаг за шагом, все ближе и ближе к заветной двери. Вот железная створка подалась в сторону, открывая путь в торговый зал. Далее в подсобку. Еще одна дверь сдается на милость победителю. Макс выстрелил, как только увидел людей, сидящих в тесной коморке за столом. Их было двое — Сидорович и Визун, с которым зверь в пару раз пересекался в былые времена. Очередь ударила наискось, кроша посуду. Вторая очередь в три патрона ударила точно в грудь Сидоровичу. Того вместе со стулом швырнула назад к бетонной стене. Стул опрокинулся, и мертвое тело кулем свалилось под стеллажи с оружием. Везун оказался проворнее. С простреленным боком он все же кинулся на Зверева, чтобы нанести удар, но тут же получил прикладом в лицо и рухнул, переворачивая стол. Ахнули раскалываемые банки с соленьями. Помещение наполнилось тошнотворным запахом порохового дыма, паленого мяса и прокисшего рассола. — Зверь! Сука! — простонал Везун. Из его разбитого носа ручьем христала кровь. «Это месть!» — тихо, но угрожающе выдал зверь. «Сидорович погубил мою группу» и ударил везуна тяжелой подошвой ботинка в лицо. Зверь потерял счет времени. Медленно, словно боясь, что все вокруг иллюзия, он подошел к телу Сидоровича, перевернул покойника на спину. Засаленный свитер на груди Сидоровича был в крови, виднелись прожженные пулями дыры. «Помнишь меня?» — заговорщически спросил зверь у покойника. «Это я, Макс Зверев». Он обхватил голову торговца руками и с силой крутанул. Хрустнули ломающиеся позвонки. Изо рта мертвеца на залитый рассолом пол потекла струя густой крови. «Ты не волнуйся», — Макс расплылся в улыбке. «Это для верности, чтобы ты не воскрес».